Книга 4. Вихрь. Глава 35. Винлоу был уверен, что легко справиться с заданием Вечного Императора, по крайней мере в той части, что касалось убийства Искры и других политиков. А вот идея прикончить Стэна, чтобы создать иллюзию заговора, не вызывала у него ни малейшего энтузиазма. И вовсе не потому, что Винлоу переполняли нежные чувства, Именно Стен и Махоуни нашли тайное убежище Винлоу, после чего его подвергли отвратительной процедуре сканирования мозга. Просто он считал, что император перестраховывается. С точки зрения Винлоу, никто за пределами созвездия Алтай не обратит ни малейшего внимания на смерть какого-то паршивого диктатора. А многие наверняка обрадуются, несмотря на подозрения, что вечный император приложил к заговору руку. Однако приказ есть приказ. Следовательно, Стэн умрет. Чем больше Винлоу размышлял об этом, тем больше он убеждался в том, что ему выгодно убить Стена, который слишком хорош в двойной и тройной игре, и которого почти невозможно подловить на ошибках. Без Стена ему легче будет убраться отсюда. Винлоу по-прежнему злился на Императора, приказавшего ему принять непосредственное участие в заговоре. Полнейший идиотизм. Винлоу заставил себя не думать об этом. Среди его клиентов было достаточно эксцентричных типов, требовавших выполнения абсурдных заданий, и Вечный Император не был первым в этом ряду. Но зато, вне всякого сомнения, являлся самым влиятельным, а следовательно, Винлоу должен сделать все, чтобы он остался доволен. Итак, Император хочет, чтобы Винлоу вспомнил молодость и еще раз продемонстрировал свои способности. Да будет так! Винлоу добавил лишний час к ежедневным занятиям физическими упражнениями, время которых, как правило, обдумывал план на день. Он был достаточно умен и понимал, что должен точно выполнить приказ императора. Почти наверняка упоминание о других агентах со Алтай – чистейшей воды блеф, но зачем рисковать? Количество трупов не имело для Винлоу никакого значения. Он, как следует, продумал путь к отступлению настолько простой, что обязательно должен был сработать. Выполнив задание, Винлоу просто уберется с Джохи и из созвездия Алтай. Отлично. За две недели до прибытия с доктором Искра на Джохи, Винлоу припрятал на запасном посадочном поле неподалеку от Сурика небольшую яхту. Кто-то однажды сказал, что Винлоу даже в сортир не пойдет, не убедившись предварительно в том, что там есть запасной выход. Если надо, он и в дерьмо спрыгнет. Винлоу расценил это заявление как комплимент. Продумав путь к отступлению, он перешел к вопросу об оружии. Конечно, Винлоу предпочел бы воспользоваться имперским оружием из-за его бесспорного качества, но он планировал оставить орудие убийства на месте преступления, следовательно, нужно было подыскать что-нибудь местного производства. Винлоу ужасно гордился своим вкусом, поэтому решил, что для убийства следует выбрать что-нибудь изысканное. В конце концов, он остановился на древнем спортивном ружье, сделанном около века назад специально для охоты на диких животных, которые с тех пор давно перевелись. Он нашел место, где можно было отлить пули и сделал несколько штук. После этого сам снарядил обойму. Теперь пора заняться убийцей. Точнее, убийцами, поскольку император, который платит, жаждет получить за свои денежки грандиозное представление. Это тоже совсем просто. Винлоу начал с отрядов особого назначения «Доктора Искры». У каждого диктатора, на которого Винлоу когда-либо работал, был свой собственный отряд бандитов с более или менее оригинальным названием. Винлоу не очень серьезно к ним относился. Вслух называл их «бороды» или «бородатые» и отказывался объяснить почему. На самом деле он имел в виду одну из самых бездарных террористических организаций, когда-либо существовавших в природе она появилась на свет из-за памятные времена, на Древней Земле. Первый, из точки зрения Искры, самый важный из этих отрядов особого назначения, глубоко засекреченный, исчез из своего абсолютно надежного и безопасного убежища в одном из особняков, расположенных на окраине Рурика. По этому поводу не возникло никаких слухов, и ни один из штурмовых отрядов не взял на себя ответственность за этот загадочный случай. Винлоу подумал, что поскольку именно этот отряд, по всей вероятности, был ответственен за взрыв, организованный в бараках имперских гвардейцев, Стэн вполне мог доставить себе небольшое удовольствие и стереть отряд с лица земли. Эта акция имела мгновенный и пугающий эффект. Несколько отрядов особого назначения попросили, чтобы их в полном составе отправили на другие миры, где они готовы исполнить свой долг, сражаясь с Багази, Суздалями и Торками. Некоторые отряды просто перестали существовать, а их члены разбежались. Это привело к тому, что те джахианцы, кто еще сохранил верность искре, принялся охотиться за ними, объявив предателями. Сам Виллоу не воспринимал подобные формирования всерьез, однако вполне мог воспользоваться ими для выполнения задания императора. Он поинтересовался у главы службы безопасности, кто из представителей джахианской армии вызывает наибольшее подозрения является потенциальным предателем и может принять участие в заговоре и вооруженном мятеже против законного правителя Алтая. И получил список. Второй список доставила для него армейская разведка. Тот, кто отвечал за него, явно находился в гораздо более уравновешенном состоянии духа. Имена встречающихся в обоих списках Минлоу заносил в свой собственный. И страшно удивился, обнаружив, каким большим он оказался. Проклятие, даже окружить себя надежными людьми, Искра не в состоянии. Теперь Винлоу узнал, каким будет его последний шаг. Он соберет всех, кто дружил или состоял в тех же воинских подразделениях, что и военные, которых Искра репрессировал, когда прибыл на Джохе. И которые, по его словам, до сих пор содержались в крепости Гатчин. Винлоу ему, конечно же, не верил, однако не стал интересоваться, куда Искра подевал тела. Винлоу остался доволен окончательным списком своих будущих помощников. А узнав, что эти люди, у которых были все причины ненавидеть Искру, подавали прошение о переводе в определенные подразделения, Винлоу обрадовался еще больше. Довольный Винлоу позволил себе даже выпить стаканчик веганского вина. Ничего нет лучше, чем обнаружить уже готовый заговор, который можно использовать в своих собственных целях. Не нужно тратить силы на его организацию. А потом Ведлоу послал двух самых надежных агентов на задание. Они должны были определить, кто возглавляет нарождающийся заговор. Четыре молодых офицера. Ни один из них не имел ни малейшего понятия о том, какое направление примет их деятельность. Однако они поставили перед собой вполне определенную цель – уничтожить искру, причем в самое ближайшее время. Эти офицеры не отличались особым умом или хитростью. Если бы Винлоу их не обнаружил, заговор наверняка раскрыла бы военная разведка или какой-нибудь из командиров отряда особого назначения со всеми вытекающими последствиями. В организации состояло 30 человек. Винлоу решил, что использует всех. Как прекрасно все складывается! Техника убийства, которой Винлоу решил воспользоваться, в его собственном словаре называлась «Стая алых крыс». Поскольку Искра ему полностью доверял, Винлоу собрал досье заговорщиков, хранившиеся в разведке, и уничтожил их. Заговорщики стали его должниками, ведь теперь им не грозило превратиться в кучку пепла возле стены казней. Самое малое, что они могли сделать, это пожертвовать собой ради светлой мечты. Агенты Винлоу связались с четырьмя офицерами, не сообщая им, естественно, что тайный советник Искры планирует перерезать своему боссу глотку. Винлоу оказался совершенно прав. Офицеры были просто счастливы принести эту жертву на алтарь справедливости и светлого будущего народа Джохи. Таким образом, Винлоу собрал половину своих актеров. Оставалось организовать наличие другой половины, иными словами, жертву Ну и, конечно же, необходимо подготовить сцену. Это тоже совсем несложно «Не понимаю», – заявил Искра, который сердито читал записки Винлоу с какой целью нужно устраивать весь этот фарс что я иными словами правительство алтая от этого выиграю солидарность ответил винлоу каким образом во-первых крестьяне обожают дурацкие представления вы сами писали об этом в одной из своих работ которая называлась революция должна понимать душу народа верно во-вторых возникли разговор о том что армия и отряды особого назначения, принимают участие в определенных событиях, происходящих на других мирах. «Пустые разговоры необходимо прекратить и подвергнуть наказанию тех, кто их ведет». «Вы совершенно правы», — ответил Винлоу. «Ваши отряды особого назначения успешно с этим справляются. Кроме того, у нас возникнет возможность создать положительный образ. Кто же поверит распространяемым грязным слухам, увидев, как благородные солдаты Джохи проходят торжественным строем мимо своего правителя?» «Точно! Да и вообще, такой парад великолепная возможность продемонстрировать всем, что вы и ваше правительство пользуются всеобщей поддержкой, включая Торков, потому что рядом с вами на трибуне будет стоять лидер Торков, и жители Алтая увидят это на экранах своих телевизоров». «Мениндер не согласится присутствовать». «Согласится», – возразил Винлоу, – «потому что ему совсем не понравится предложенный нами альтернативный вариант». Искра задумался. «Да-да, Винлоу, я тебя понял. К тому же прошло слишком много времени с тех пор, как я последний раз выступал перед своим народом. Я уже указывал, делая анализы деятельности ха... этого тирана и чудовища, что он сам подготовил свое падение, причем весьма разнообразными способами. А то, что он прятался в своем дворце, сыграло не последнюю роль. Об этом говорится во втором томе». «Извините, — сказал Винлоу, — но после работы у меня не остается времени для чтения». «И вот еще что», – добавил он, – «необходимо пригласить имперского посла». «Стена? Я просил императора заменить его», – заявил Искра. «Однако в очередной раз этот человек на прайме никак не отреагировал на мое требование. Зачем приглашать посла?» вилло ужасно хотелось сообщить доктору Искре, что он о нем думает, однако он не доставил себе такого удовольствия. Этот правитель, несмотря на миллионы слов, посвященных политике и законам управления государством, ничего в этих вопросах не смыслил. Присутствие посла продемонстрирует народу, что вы пользуетесь высочайшей поддержкой и что беспокоиться о нехватке АМ-2 не стоит. Стэн примет ваше приглашение только по одной причине. Он настоящий профессионал. Стэн выглянул в окно. Погода по-прежнему не обманывала ожиданий. Сильная влажность сменялась тяжелыми облаками, которые затягивали небо. Потом становилось невыносимо душно, начинался дождь, снова влажность, тучи, подталкиваемые вперед порывами ветра. Никто не знал, как одеваться, если нужно выйти на улицу. Килгур в это время просматривал поступающие в посольство сообщения. «Чертов придурок, тот, кто делал для меня этот Килт! Посоветоваться со мной он, естественно, не догадался». «Пусть только попробует еще раз сунуться к лорду Килгуру за заказом или деньгами. Он меня запоет!» Шил килт старого фасона, такого, как носили пастухи Кэмпбеллы. «Представляешь, наглец заявил, что не видит никакой разницы между разными рисунками шотландки и тем, что принято носить у Килгуров!» «Ха! Посмотрим, посмотрим, какие тут у нас новости! Ха!» Алекс фыркнул. «Вот это да, босс! Смотри, как интересно!» Стэн отвернулся от окна. «Ну что там у тебя такое, мой нежный мотылек? Помнишь маленькое озеро Пита? И метеоролога, который на нас работал? Мы тогда были в отряде богомолов». «Не очень. Но мы еще должны были взорвать дамбу на планете, где живут такие странные существа, похожие на тюленей. От них даже пахнет, как от тюленей. Предполагалось, что мы устроим представление, когда начнется сезон дождей, чтобы с одной стороны не причинить больших повреждений, а с другой заставить местное правительство благосклонно отнестись к мирным посланникам империи. «А, да-да, подожди минутку. Метеоролог? Человек? Мы еще называли его Мистер Ящерица?» а «Тот самый!» «Как, черт подери, ему удалось не загреметь в тюрьму, не говоря уже о суде военного трибунала?» «Понятия не имею. Может, мы в нем ошиблись, и все просто в душе в нем не чают. Может, девушкам нравится то, что он с ними делает? Не знаю». Пишет мне время от времени. Сейчас он просто процветает. Содержит конюшни с настоящими лошадьми с земли. И развлекает богатых барышень. Так вот, я написал ему и спросил, почему на Рурике такая отвратительная погода? Он ответил, что любая большая планета, которая вращается с такой скоростью, имеет большие моря и относительно малое количество земли. Несколько лун и высокие горы. Рано или поздно плохо кончает. Конечно, проговорил Стэн. Его не очень занимали проблемы погоды на Джохе. Дальше наблюдений он не шел. Еще одна гнусность, характерная для помойки под названием Рурик. Он нас предупреждает про циклоны. Я лично ему верю. На, почитай сам. Алекс передал стену длинное, написанное от руки письмо. Стен начал его листать, пока не нашел то место, о котором говорил Алекс. Он, конечно же, помнил мистера Ящерицу. И ему ужасно захотелось, как можно скорее расправиться с письмом и хорошенько вымыть руки. Так что находиться на Джохе станет просто невыносимо. Очень холодно зимой, страшно жарко летом. Кроме того, времена года вообще могут перемешаться. Так тебе и надо, дерьмо ты поганая, за то, что остался в армии. Тебе следует опасаться одной штуки. Мог бы ради меня засунуть своего дружка-ублюдка стена прямо в самый ее эпицентр. Эта штука называется торнадо. Такой маленький вихревой ветерок, который порткист тебя стащит, если ты не спрячешься от него под землей или не свалишь куда подальше. К этому ветерку следует отнестись со всей серьезностью. У него такая мощность турбуленции, что не выдерживают измерительные приборы. Убежать ты не сможешь, так что лучше забиться в какую-нибудь дыру. В моих файлах имеется целая куча статистических данных. Могу их тебе послать, если ты заинтересовался тем, на что способен Торнадо. Например, убить тысячу человек за 40 минут, пронзить соломинкой наковальню, отбросить тактический корабль весом в несколько килотонн на километр, не причинив никакого вреда команде, находящейся внутри. Ну и тому подобное. Самый интересный, с моей точки зрения, случай произошел на Альтаире-3. Тамошние кретины построили свою столицу прямо посередине пояса Торнадо. Кстати, ужасно похоже на Рурик, о котором ты написал. Так вот, у действия торнадо есть свои принципы. Летний полдень, и на город с населением около 5 миллионов жителей наваливается 72 смерча. Одна пятая население погибло. Наверное, они не верили в надежность подземных убежищ. Чтобы продемонстрировать вам, какой я замечательный парень, дам вам несколько примет, чтобы прежде чем вас выбросить на орбиту, вы сообразили, что пора уносить ноги. Во-первых, есть такая вещь, как конвекционное течение, которое ослабит инверсионные слои. Воздух начнет подниматься на 10 тысяч метров или около того и будет подвергаться воздействию любого струйного течения, возникающего в атмосфере. Постепенно в движение придут все воздушные потоки в данном регионе, которые дестабилизируют инверсионные слои. Воздух из струйного течения напоминает огромную трубу, вращающуюся на высоте. И когда верхушки кучевых облаков приходят с ней соприкосновения труба сгибается примерно посередине из-за воздействия поднимающегося наверх воздуха из-за того, что ротационный ветер усиливается по мере увеличения высоты. Чем вертикальнее становится труба, тем больше усиливается ветер. Но что еще важнее, возникает движение воздуха по часовой стрелке. Теперь вы имеете огромную вращающуюся трубу, находящуюся в самом центре солидного урагана. Если у вас есть такая примитивная вещь, как радарная установка, вы сможете рассмотреть эту самую трубу, которая ужасно похожа на вытянутую кошачью лапу. Стена облаков, считайте ее горизонтальным торнадо, обычно черного цвета, иногда зеленого, стена облаков наклоняется. На вас не останется сухой нитки, потому что на земле разразится чертовски страшная гроза. Вот тут-то вам и следует начать бояться. Стэн пролистал еще несколько страничек. Град и буря. Нисходящие и восходящие потоки воздуха. низконависшие тучи. Внезапно часть туч отрываются от стены и начинают вращаться вокруг мегациклона, южной трубки. Не помню сейчас, сколько всего трубок должно быть. Впрочем, только полнейший кретин захочет их сосчитать. Потому что вот тут-то и наступает тот самый момент, что заставляет вас отказаться от каких бы то ни было планов на целую неделю. — Письмо было очень длинным. Дальше шли бесконечные уравнения. Похоже, мистеру Ящерицы надоело пугать Алекса, и он решил повнимательнее изучить предмет разговора. Стэн отбросил письмо в сторону. «Спасибо, мистер Килгур. Вы показали мне, что на этой планете есть еще одна штука, которой нам следует опасаться. Поскольку она может, стоит ей только этого пожелать, с легкостью нас прикончить. Не стоит благодарности, босс!» Экран моргнул. И Алекс принялся читать сообщения, появившееся на нем. Ого, эта новость будет почище ураганов мистера-ящерицы. Доктор Искра решил устроить смотр своих войск. И был бы очень признателен, если бы посол Стен принял его приглашение присутствовать на параде. Зачем ему это надо и дураку ясно? Он хочет, чтобы ты помер с тоски, глядя на бесконечные дивизии вышагивающих солдат. Алекс повернул экран так, чтобы Стэн прочитал, что там написано. Только безмозглый кретин станет устраивать парад просто так, без какой бы то ни было видимой причины. Что у Искры на уме? Алекс задумался. Но, ну, во-первых, необходимо поднять моральный дух гражданского населения. Во-вторых, он получает возможность выступить перед народом. Диктаторы просто обожают подобные штучки. Недостаточно. Кто-то постучал в дверь. Вошла секретарша и протянула Килгуру конверт, который Алекс распечатал. «Пришло подтверждение о по параде. Написано от руки, самоличной искрой. Тебе ясно?» «Да еще и на настоящей бумаге». «Интересно», – задумчиво проговорил Алекс, – «какую очередную мерзость задумал наш дружок?» «Ну что, пошлешь очередной вежливый отказ?» «Нет, пойду. Считаю это полнейшей глупостью». Разве ты не можешь заболеть сифилисом или еще чем-нибудь таким же серьезным? Стэн только покачал головой. Оба понимали, что он не может не пойти на парад. В этом как раз и состояла его работа. Он обязан принять приглашение, даже несмотря на то, что правительство, находящееся у власти, относилось к нему без особой любви и совсем без уважения. Стэн представлял здесь интересы империи, следовательно, должен обязан присутствовать на параде в подтверждение того, что император полностью поддерживает правителя Искру. «Если ты туда отправишься», то нам не допускающим никаких возражений объявил Килгур. «То не в своем бальном флате с фиалками в волосах и нежнейшей из улыбок на устах. В Данный момент можешь рассматривать меня как главу службы безопасности. Коли ты вынужден играть в игры здешнего главного придурка, вовсе не значит, что партию следует вести по его правилам». Стен ухмыльнулся. То, что Алекс предлагал, было на самом деле настоящим нарушением протокола. Ни один уважающий себя дипломат не пошел бы на официальный правительственный прием, как следует вооружившись и взяв с собой охрану. Просто немыслимо. Однако, учитывая, как развиваются события в созвездии Алтай и природу прекрасных, прямолинейных и доброжелательных существ, населяющих созвездие, Стен подумал – что будет правильно, если он не просто возьмет с собой охрану, а еще и удвоит ее. Огромный кулак Килгура обрушился на металлическую скамейку. Поскольку скамейка предназначалась для хранения генераторов Маклина, используемых в гравитолетах, она только покачнулась, но осталась стоять на месте. — Прошу вашего внимания! — взревел Алекс, и шум разговоров смолк. Килгур стоял перед гурками и пхорами, собравшимися в одном из гаражей посольства. «Я хочу, чтобы вы смотрели вот на эту карту на стене очень внимательно и до тех пор, пока я не прикажу вам заняться чем-нибудь другим. Буду краток. Все, что вы должны делать, уже заранее определено. Около часа назад я и капитан Синд прочесали этот гараж. Жучков здесь нет, так что разговаривать будем прямо, без всяких там иносказательных глупостей» план таков завтра босс отправляется на это кретинское представление оно будет проходить на площади хакона мы считаем что дело тут нечисто поэтому следует быть на чеку понятно я хочу чтобы гурки разделились на группы по две на каждый гравитолет». вот ты получаешь чин сержанта и назначаешься командиром хоров понятно как скажешь прорычал Лота. Только я не понимаю, как насчет нашего капитана. Капитан Син займется снайперами. У нее превосходная винтовка, такой ни у кого нет. Мы расставим снайперам по двое на крышах еще до рассвета. А теперь слушайте приказ. Если будет совершена хоть малейшая попытка нападения на стена, виновник должен быть мертв. Мертв еще до того, как успеет нажать на спусковой крючок. Связь поддерживаем при помощи коммуникаторов так, что в случае покушения вы должны как можно быстрее оказаться на трибуне. Пусть вас не волнует проблема пленных и тому подобной глупости. — Вопрос. — Давай, приятель. — Клянусь бородой моей матери, — прорычал молодой пхор, — вы собрали здесь целую армию только потому, что у вас возникли подозрения. — И что? — Я ни в коем случае не собираюсь вам возражать, сэр. Только я хотел бы знать, что вы стали бы делать, если бы были совершенно уверены, Что послу угрожает опасность Лицо Алекса на мгновение окаменело А глаза засверкали Помолчав немного, он сказал «Я бы запер стена в каком-нибудь подвале А потом взорвал бы всю их площадь К чертовой матери еще до того Как началась бы эта вонючая церемония Ну ладно Все, идите Займитесь оружием, формой и так далее Подготовьтесь как следует Встречаемся за час до рассвета Килгур, это же не мой фраг!» «Конечно, заткнись и надевай то, что тебе дают!» «До идиотского парада досталось около двух часов!» «Сидит отвратительно!» Пожаловался Стен, хмурясь на свое изображение в зеркале. «Кто сшил это безобразие?» «Омар, изготовитель палаток!» «Пиджак сделан из пули пуленепробиваемой ткани!» «Кроме того, внутри есть несколько потайных карманов для разных полезных вещей!» Но «Зачем это?» на случай, если кто-нибудь захочет застрелить меня из пушки?» «Точно!» — улыбнулся Килгур. «Я всегда знал, что ты не так глуп, как утверждает Синт. Пушка, наш девиз!» «Так, а теперь давай, застегивайся!» «Если бы ты знал, какими глупостями мне пришлось заниматься с тех пор, как пришло сообщение, то перестал бы меня уважать. Давай, парень, шевелись! Мне ведь тоже еще нужно нарядиться! Если будешь хорошо себя вести, я куплю тебе пинту пива, когда вся эта муть закончится!» Если, подумал Килгур, вся эта муть закончится благополучно. Гравитолет посла приближался к дворцу, а Стэн разглядывал огромную толпу, собравшуюся по обеим сторонам бульвара. Если сегодняшний день должен стать праздником, ожидания доктора Искры явно не оправдывались. Лица были сердитыми, такими же мрачными, как и тяжелые серые тучи, затянувшие небо. Сначала Стэн решил, что гнев жителей Рудика направлен на гравитолеты с имперскими флажками, однако быстро понял, что ошибся. Ярость бушевала в сердцах людей и не была направлена против кого-либо в отдельности. Стэн заметил, как какой-то человек поднял голову, посмотрел на один из военных гравитолетов, патрулирующих улицу и плюнул себе под ноги. Отто посадил официальный посольский гравитолет позади громадной трибуны, которая была специально построена для проведения парада. Гравитолет выглядел ужасно. Почти все оружие с него сняли, но времени на то, чтобы покрасить машину и привести его в порядок, не хватило. Она выглядела так, что ее не взяли бы даже на конкурс самых уродливых судов на свете. Гурки в своей парадной форме, включающей обязательное наличие кукри и велиганов, легко выскочили из гравитолета и отдали честь сначала джахианскому флагу, установленному у края возвышения, а затем главной трибуне, где должен был стоять доктор Искра, который еще не появился. Впрочем, все остальные высокопоставленные гости уже прибыли и заняли свои места. Стен вышел из гравитолета. Сразу за ним следовал Килгур, который решил надеть в этот торжественный день полный церемониальный костюм своей родины. Ботинки на плоской подошве, клетчатые носки, в одном из них был спрятан кинжал, Килт, спаран с пистолетом, еще один нож на боку, черная жилетка и куртка с серебряными пуговицами. Кружевное жабо и кружевные манжеты. На голове Килгура красовался берет, а на одно плечо он набросил плащ из клетчатой шотландки. Впрочем, если бы Килгур принимал участие в каких-нибудь торжествах в Эдинбурге в качестве лорда Килгура из Килгура, он оделся бы немного иначе. Ботинки он привязал к ногам, чтобы они не соскочили во время бега. Рисунок у церемониальной шотландки был очень темным. Алекс объяснял всем желающим послушать, что это традиционное охотничье сочетание цветов, принятое в его клане. У Стена были большие сомнения на предмет существования клана Килгуров, а также насчет того, действительно ли тысячи людей, живущих на землях Килгура, настолько точно выполняют принятые в древности традиции. Впрочем, от шотландцев можно ждать и не такого. В этом Стен убеждался не раз. Килгур решил не брать полагающегося к костюму меча на случай осложнения ситуации. Меч – ужасно неудобная штука и обычно только болтается под ногами. Зато плащ Килгура звенел, стоило ему коснуться чего-нибудь твердого. «Похоже, Алекс прихватил с собой целую оружейную лавку», – подумал Стэн. Посол Императора поклонился джахианскому флагу и отчаянно ругаясь в душе гербу искры. «Отто улетел на гравитолете». Он будет держать его на в парке за дворцом, вместе с одним из резервных отрядов. У подножия лестницы стояли два бандита из отряда особого назначения «Искры». В руках они держали детекторы. Алекс только посмотрел на них. Одного взгляда казалось достаточно. Даже у хулиганов время от времени просыпается здравый смысл. Головорезы молча посторонились, смущенно отсолютовав стену и его сопровождению. Гурки остались за спиной у стена. И он сразу почувствовал себя спокойнее. За свой тыл ему не придется опасаться. Перед трибуной, плечом к плечу, стояли солдаты из отряда особого назначения. «У меня есть хорошие новости», – прошептал Алекс. «Всем войскам, проходящим мимо трибун, приказано направлять оружие в сторону. Нарушители приказа будут расстреляны на месте убийцами Искры». Стэн, пробираясь к своему месту почетного гостя, был удивлен дважды. Во-первых, он увидел Менендера. Интересно, что заставило хитрого торка прервать добровольное затворничество. И второй сюрприз. Стен не сразу сумел узреть этого типа. На трибуне, в черной форме нового студенческого движения, которое создал Искра, стоял Милхус, бывший заговорщик. Рядом с Милхузом мялись двое пожилых людей, наверное, родители. Милхус встретился со Стеном взглядом, испуганно вздрогнул, Но потом, вспомнив о своем новом статусе, вызывающе посмотрел на императорского посла. Стен нахмурился, делая вид, что пытается вспомнить лицо этого юноши и не может, а потом из вежливости кивнул, мол, наверное, нас представляли друг другу на каком-нибудь приеме. Стенну стало даже немного жалко этого ублюдка. Предателям никто не верил, в особенности те, кому посчастливилось завербовать их, как в шпионаже, так и в политике. Впереди у Милхуза обычное будущее предателя. Искра попользуется им некоторое время, потом выбросит на помойку. А если учесть, что представляет из себя уважаемый доктор Искра, бедняга Милхуз может рассчитывать лишь на неглубокую могилу. Впрочем, ничего другого он и не заслужил. Стен в Килгура пробирался к своему месту. Вежливо поздоровался с Доу, одетый в полную парадную форму. Вся грудь в наградах. Старых и новых. Кивал направо и налево другим политикам и государственным деятелям. Остановился рядом с Менендером: «Я рад», – проговорил он, – «что вы оправились после вашей семейной трагедии». «Да», – ответил Менендер и чуть заметно кивнул в сторону герба искры. «Никто не знает, насколько я счастлив, что у меня появились новые друзья, которые помогли мне пережить горе и понять, как многое для меня значит моя семья. А еще напомнили, что неплохо было бы подумать и о поместьях. В общем, благодаря им я сумел справиться с меланхолией. Как Стэн и предполагал, Мениндера вынудили присутствовать на параде. Военный оркестр принялся играть. Возможно, считалось, что беспорядочные звуки, рожденные духовыми инструментами, называются музыкой. С террасы дворца начал медленно спускаться доктор Искра. Адъютанты следовали за ним по пятам. Потом он важно прошествовал через открытое пространство площади и подошел к трибуне. «Как ты думаешь?» – шепотом спросил Стэн у Килгура. «Почему доктор не принимает парад там, где это принято делать?» «Я спрашивал», – прошепел в ответ Килгур. Мне ответили, что терраса находится слишком далеко, а Искра желает находиться как можно ближе к своим героям. Дешевое вранье, ясное дело». «Кстати, ты заметил, что трибуна построена не совсем правильно? Мне это не нравится!» Килгур был совершенно прав. Трибуна возвышалась над землей не более чем на полтора метра. При сооружении подобных штук было принято поднимать их на такую высоту, чтобы никто из толпы не мог на нее забраться. Когда доктор Искра начал подниматься на трибуну, члены правительства отсолютовали ему. Зазвенели тарелки, вой, издаваемый оркестром, достиг крещендо. И неожиданно смолк. В наступившей тишине Стэн услышал, как издалека доносится пение свирели. Какой-то уличный музыкант развлекал толпу. И тут, словно по приказу невидимого повелителя, налетел ветер и разогнал тяжелые грозовые тучи. Над площадью засияло непривычно яркое синее небо. Оркестр снова проснулся и принялся за свою какофонию. Парад начался. На площади хакана стучали кованые сапоги, гремели гусеницы танков и визжала военная музыка. Время от времени из толпы раздавались отрепетированные заранее радостные вопли. Стен аплодировал, приложив руку сбоку, как это принято на Алтае. А мимо трибуны все шли и шли ровные ряды солдат и офицеров. «Пятый батальон, шестой полк, железный гвардейцы Перма». — раздавался из громкоговорителя, расположенного где-то на площади, голос невидимого комментатора. «По-моему, мы только что их видели, или мне показалось?» «Не, приятель, то был шестой батальон, пятый полк. Тебе следует быть повнимательнее». «Интересно, сколько еще времени это будет продолжаться?» «Да бесконечности», — прошептал Килгур. «Пока мы не начнем плакать кровавыми слезами и бормотать словословия в адрес замечательного человека». И прекрасного правителя доктора Искры. Это называется массовый гипноз, дружок. «Пора», — сказала Синт. Ее наблюдатель послушно откатился от прицела. Синт заняла его место и принялась оглядывать крышу дворца и окна своего сектора. Остальные снайперские группы делали то же самое. Один наблюдает, а другой находится возле винтовки. Наблюдатель мог работать эффективно всего несколько минут. Потом начинал принимать опасность движение занавески на ветру, тени с трубы или вообще видел несуществующие предметы. Архитектура дворца Хаканов только усложняла задачу, поскольку он был построен, а затем восстановлен в некоем раннем неоромантическом стиле. Синд и ее наблюдатель заняли позицию на одной из крыш дворца. Ей удалось найти достаточно удобное место, чтобы разложить запасное оружие и патроны и подползти к краю крыши для более удобного обзора. Темно-алый чехол, как раз под цвет металлической крыши, на которой они лежали, скрывал оружие, а лица обоих снайперов были покрыты темно-коричневой краской. Уже через несколько минут напряженного наблюдения глаза Синт начали слезиться. Раз за разом она осматривала крыши. Наконец перевела прицел обратно. «Эрл», — сказала она шепотом, хотя в этом не было никакой необходимости. «Под прямым углом. Окна спальни». «Вижу», — ответил ее напарник. «Окно открыто. Внутри ничего не видно. Слишком темно». «Левее, на пол пальца, приказала Синт. «Ага. Я займусь ружьем». Эрл начал было протестовать, а потом взял прицел на указанное место. Синт переместилась немного вверх, а ее руки автоматически принялись готовить винтовку к выстрелу. На другой стороне площади, чуть левее окна спальни, открылся люк, ведущий на крышу. Еще совсем недавно он был закрыт. Совсем рядом с этим люком шел низкий парапет, который может служить прекрасным прикрытием для того, кто захочет незаметно проползти 30 метров до поворота стены, за которым находилось скрытое углубление. Идеальное место для отхода. Окно располагалось примерно в 600 метрах от трибун внизу и... «Прицел?» «12, 12, 25. У меня то же самое». И вдвое дальше до позиции Синд. Синт Син застегнула куртку и прижала приклад винтовки к плечу. Теперь ее тело застыло в полной неподвижности, словно было сведено судорогой смерти. Существовало лишь открытое окно, находящееся более чем в километре от нее. Она едва расслышала, как Эрл сообщил остальным снайперам, что они засекли возможную цель и приказал другой группе вести наблюдение. Винлоу был готов. Его огромное спортивное ружье удобно опиралось о край стола, а сам стол для устойчивости был аккуратно обложен мешками с песком. Он находился примерно в трех метрах от открытого окна спальни. Здорово придумано. Снаружи его практически невозможно заметить. Никакой человеческий глаз, даже усиленный оптическим прицелом, не сможет засечь человека в сумерки комнаты. А если какой-нибудь сверхосторожный, помешавшийся на безопасности псих захочет использовать приборы для усиления видимости, отцветы на крыше мгновенно его ослепят. Винлоу еще раз посмотрел через прицел винтовки, а потом потер глаза. Он успел забыть, каким трудным делом была снайперская стрельба и как быстро рассеивается внимание. В шестистах метрах под ним находились трибуны. Винлоу выбрал цели – шесть сигарообразных толстых пуль – Ждали своего часа в массивной обойме. «Если будет допущена ошибка, первая цель «Искра», потом Стен, затем...» Крошечный передатчик, стоящий возле его руки и настроенный на официальную волну, заговорил. «Восьмой отряд. Гвардейцы поддержки. Спасители Гамрака. Группа разведчиков. 83-я легкая пехотная дивизия. Оно. Настала очередь стаи «Алых крыс». Гравитолеты поддержки пехоты медленно выдвинулись вперед, по три в ряд. Перед ними бежали трусцой легко вооруженные разведчики. В каждом гравитолете находился отряд солдат в полной боевой готовности. Пилоты гравитолетов старались держать строй, а командир пехоты отсалютовал трибуне. В шестом ряду в самом центре шагала первая группа убийц Винлоу. Пилот гравитолета, как и все остальные солдаты, принадлежал к числу заговорщиков. 16, 17, 18. При счете 20, как и предполагалось, горвитолет оказался в нескольких десятках метров от трибуны. Пилот включил генераты Маклина на полную мощность и резко бросил свою машину вправо. Горвитолет сделал пируэт, врезался в своего соседа, который мгновенно потерял управление и рухнул на марширующих солдат. Молодой пилот с трудом удержал управление. А потом гравитолет помчался вниз, ударился о землю и, отчаянно раскачиваясь, заскользил в сторону трибун. Из него начали выскакивать солдаты. Как только их ноги касались земли, они устремлялись вперед, стреляя и бросая гранаты в отряд особого назначения. Пока охрана приходила в себя, заговорщики успели уничтожить каждого третьего. Затем атакующие перенесли огонь выше. Теперь пули ударили по трибуне. Гравитолеты, летевшие позади, разорвали строй и начали набирать высоту. Отряды особого назначения немедленно открыли огонь по ним, выполняя приказ стрелять, как только случится что-нибудь непредвиденное. Взвод разведчиков тоже разорвал свой строй и залег. Зазвучали приказы и ружья, взятые на изготовку. Началась стрельба по трибуне. Один залп и новая команда. Гранаты! После чего взвод бросился в атаку. За четверть секунды до этого гурки, стоявшие за спиной у Стена, были уже наготове. следующий момент, совершенно неожиданно для всех, они оказались в самом центре трибуны, растолкали обезумевших от страха политиков и пули из их велеганов, начиненные АМ-2, начали косить заговорщиков. Стэн полез за отворот своего дурацкого костюма, чтобы вытащить пистолет, но в этот момент на него обрушился Килгур, прикрывая друга телом. Следующий миг Алекс выпрямился. Вилиган, словно по мановению волшебной палочки, появился из-под плаща и заработал на полную мощь. Доу, впавший в транс, уставился на упавшую перед ним гранату. Какое безобразие! А потом, как следует, лягнул ее. Граната свалилась с трибуны и тут же взорвалась, отбросив генерала на Менендера. Оба упали. Доу был сильно контужен. Менендер начал было отталкивать массивное тело генерала в сторону. Но потом передумал. «Лучшего счета сейчас нигде не достанешь», – сообразил Торг. А затем направил все силы на то, чтобы прикинуться настоящим трупом. Глаза доктора Искры округлились. Он начал хмуриться, совсем как профессор, который собрался отругать любимого ученика за то, что тот не может ответить на простой вопрос. И тут прямо перед ним возникла залитая кровью женщина. Искра поднял руки, пытаясь оттолкнуть от себя эту ужасную фигуру. Женщина успела выстрелить в лицо искры четыре раза, прежде чем ее прошила очередь из автомата одного из охранников. Стэн, зажав пистолет в руке, откатился в сторону и начал подниматься на колени, а его сознание фиксировало крики толпы, вспышки выстрелов, рев двигателей гравитолетов, работавших на полную мощность. Краем глаза он заметил, как в трибуне несутся гравитолеты Пхоров, потом увидел, что в него целятся два человека и выстрелил. Бум! Бум! Они упали замертво. Надо искать новую цель. Довольная улыбка застыла на лице Винлоу, когда он коснулся прицела и навел его на цель. Искра мертв. Точно. Менендер и Доу ранены, скорее всего. Не имеет значения. Не они его беспокоили. Так, теперь пришла очередь Стена. Этого ублюдка невозможно убить. Он поднимается на ноги. Задерживаем дыхание. Медленно выдыхаем. «Касаемся спускового крючка. Готовы к отдаче. Начинаем нажимать. Пора!» Он почувствовал, как приклад ударил ему в плечо. Дымящаяся гильза отлетела в сторону. Щелкнул механизм винтовки. Следующая пуля вошла в дуло. Проклятие! Прицел ушел в сторону. «Стэн упал!» – произнес лишенный эмоций голос по коммуникатору. «Запрещаю!» – приказала себе Синд. «Не смотри, не поворачивайся!» Продолжай наблюдать за окном этой спальни, и тогда ты увидишь, как занавеску отбросила вспышкой изнутри. В знает свое дело, спрятался в темноте. Она послала три пули с АМ 2 одну за другой в открытое окно. Килгур сделал парадный костюм стена пули непробиваемым. Однако человек ни за что не сможет устоять на ногах, когда пуля весом более сотни грамм ударит в него на скорости порядка 800 метров в секунду. Если только он или она не находится внутри танка. непробиваемый жилет столь же полезен пешеходу, в которого врезался автобус. Видимо, Винлоу слишком давно не тренировался, потому что отдача показалась ему слишком сильной. Расстояние в 600 метров не являлось проблемой для современного оружия. Тем не менее, этот фактор следует учитывать, в особенности, если твое оружие должно донести до цели такую тяжелую и массивную пулю. Поэтому траектория, которую описала пуля, пущенная из древнего ружья Винлоу, представляла из себя высокую арку. Сказывалось влияние ветра, а также потоков горячего и холодного воздуха. Пуля должна была попасть в Стену в живот. Вместо этого она сначала ударила в тяжелый стул под ним, а потом разорвалась. И в основном срекотешировала в неизвестном направлении. Однако оболочка пули ударила непосредственно в защитный костюм Стена, как раз в основании одной из бронированных пластин, вставленных килгуром Стенна отбросила с трибуны. Самовключающаяся подушка сообразила, что настал нулевой час, и неожиданно имперский посол стал ужасно похож на детскую игрушку, плавающую в ванне. Затем, когда он упал на трупы, подушка лопнула, а перед стеном оказался кто-то со штыком на ружье. Каким-то образом пистолет так и остался в руке стена, поэтому он моментально пристрелил противника и принялся оглядываться по сторонам, прежде чем сообразил, что все еще жив и слышит такой чудесный, чудесный боевой клич ай на помощь прибыли Гурке. Заряды АМ-2, выпущенный Синд, превратили маленькую комнату в ад, оглушив Винлоу, заставили его сделать несколько шагов назад. Однако он быстро пришел в себя и, спотыкаясь, побежал в сторону открытого люка. «Но нет, там его наверняка ждут. Он ведь сам все спланировал заранее. Ему нужно вниз, вниз!» Рука Лоу сама нашла шнур, дернула, и две дымовые шашки, которые он приделал по обеим сторонам от люка, взорвались одновременно. «Подожди, подожди, подожди, пока станет побольше дыма. Пора!» «Сквозь люк и прочь отсюда!» «Вот черт, промазала!» Пробормотала Синт, когда перевела перекрести прицела к открытому люку, который теперь заполнял дым. Спаслом все в порядке, повторяю, спаслом все в порядке! проблеял коммуникатор. Неужели в результате взрыва начался пожар? Дьявол, это же дымовая завеса, сообразила Синт, увидев быстрое движение. Человеческая фигура скрылась за парапетом. Э, да ты хитрец! Эрл, три коротких очереди, по центру вон той стены. «На один метр от водосточной трубы. Давай». Бум-бум-бум. Старый камень, из которого был сделан парапет, раскрошился. Сквозь прицел Синт увидела небольшую зазубренную дыру. «Но как тебе там, за стеной? О чем ты сейчас думаешь? Может быть, считаешь, что достаточно быстр, Или что я промахнусь, а ты успеешь проскочить мимо этой маленькой дырочки?» Синт вздохнула и сделала выстрел. Ее единственная пуля пролетела сквозь отверстие и взорвалась где-то по другую сторону парапета. «Да, дружок, я из тех стрелков, что могут положить пулю в это отверстие столько раз, сколько захотят. Теперь, как мне кажется, у противника должен возникнуть вопрос, хорошо ли он продумал путь к отступлению, потому что я бы предпочла уходить другим путем». «Эрл, присматривая за дымом». «Его дело дрянь, дым рассеивается». «Очень хорошо. Ну так что мы имеем?» Мы имеем тебя. Ты лежишь на брюхе за парапетом. Путь к отступлению заблокирован дырой, которую Эрл просверлил в парапете. Ну и кроме того, тебе известна одна совсем простая вещь. Покажись мне на одно коротенькое мгновение и тебе конец. Примерно в 20 метрах в стороне от дыры, пробитой Эрлом, возле самого окна в спальню, парапет кончается. Значит, ты лежишь где-то там, в этом промежутке. Начнем потихоньку исследовать территорию. Синт выстрелила еще раз по подоконник, который с грохотом рассыпался. «Да, но если бы я лежала там, какое бы место я выбрала? Ближе к окну или к этой трещине? Я бы подобралась к трещине и стала ждать чуда, которое поможет мне проскочить мимо. Прицел на подоконник, так...» Синт зафиксировала положение прицела. Начала перемещать его в сторону, так что перекрестие заскользило вдоль парапета однако дуло было по-прежнему направлено на разбитый подоконник. «Примерно здесь. Готово!» Синт выстрелила. Пуля с начинкой из АМ-2 мигом пролетела километр, разделявший здание. Затем в соответствующем месте пуля заложила вираж. Винлоу лежал на животе, стараясь придумать, что делать дальше, в точности так, как и предполагала Синд. Пуля ударила его в основание крестца и взорвалась. Верхняя половина тела Винлоу подпрыгнула вверх, перелетела через парапет и приземлилась на наклонную крышу. Потом, раскинув руки, словно пытаясь за что-нибудь зацепиться, то, что раньше было Винлоу, соскользнуло вниз, перевалилось через край и упало на площадь с 200-метровой высоты. С того момента, как взорвались дымовые шашки, прошло немногим меньше двух минут. Милхус стоял на трибуне один. Он вдруг понял, что все еще жив, только он. Там, там лежали тела его родителей, он будет скорбить о них. Однако их династия не умрет, искры больше нет, но Милхус жив. На его лице появилось выражение священного благоговения и самодовольства. Именно в этот момент один точный удар кукарь снес ему голову, и она, оставляя алые искры, покатилась с трибуны. Джемедар Лалбахадур Тапа сделал шаг назад, когда обезглавленный труп упал на пол трибуны. Затем убрал свой кукрий и удовлетворенно кивнул. Гурка был в университете Пушкан. На площади Хакана было почти тихо, если не считать стонов раненых и рево моторов, разбившихся гравитолетов. Стен слышал крики, доносившиеся с толпы, когда еще не до конца пришедшие в себя отряды безопасности начали расчищать площадь. В нескольких метрах от себя Стен заметил тело доктора Искры ярко синее небо над головой снова затянули грозовые тучи. Вот так-то, подумал Стэн. Вот чем кончаются прогнозы погоды, колдовские предсказания и прочая чушь. Он подошел к телу и перевернул его ногой. «Мертвей не бывает», – заметил Алекс. «Это точно». «Ну», – Алекс зашагал рядом со Стэном. «Король сдох, да здравствует король и все такое прочее. Что будем делать?» Стэн как раз об этом и думал. «Будь я вдвойне проклят, если у меня есть хотя бы малейшее представление», – честно признался он.